Глава 18 Побег Прижимаю дошулю крепче, вырываюсь на лестничную площадку. Бегу от Руслана, как от пожара. Лифт открывается, мы запрыгиваем, и, только нажав на первый этаж, позволяю себе продышаться. Пульс отбивает в голове барабанную дробь. Мы вырвались. Мы спасены. Отпускаю дочку, чтобы она сама встала ножками на пол. Даша смотрит на меня заспанными красными глазками, трет мокрый носик. Только сейчас до меня доходит, что я вытащила ребенка из кроватки и даже не переодела. Дочка прижимается. Ей зябко. На ней лишь тоненькая хлопковая пижамка. Хорошо хоть ботиночки успела перед самым выходом нацепить. Не к месту вспоминаю подходящих к ситуации мем, как рыбки выскочили из аквариума на голый стол и рассуждают. «Мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?» «И правда, что дальше?» «Дальше по плану, Карина», — твержу сама себе. «Дойти до банкомата, снять деньги, поселиться в отеле и найти адвоката. Я хочу развод». Вдалбливаю последовательность действий, а внутри по-прежнему все горит от нестерпимой боли. Руслан даже не побежал догонять, возвращать меня, уговаривать остаться. И за этим страшным человеком, которому на меня пофиг, я была замужем целых шесть лет. Русу даже пофиг, что я удрала в попыхах, не успев собрать Дашины вещи. Утащила в ночь полуголова больного ребенка. Его ребенка, а ему пофиг. Купим кофты, новые платья, все купим, бормочу себе под нос как сумасшедшая. Повезло, что на дворе июль, а не декабрь. Мам! Нам еще долго до санатория! зевает Даша. Недолго. Хватаю ребенка на руки, когда мы останавливаемся на первом этаже. И несусь к банкомату. Благо, он в соседнем доме. Рассуждаю, сколько денег можно снять за раз? Только 50 тысяч? Обязательно нужна наличка, чтобы Рус не выследил наш отель. Банкоматы стоят в предбаннике отделения. К счастью, здесь теплее, чем на улице. Усаживаю Дашу на широкую батарею возле окна, а сама спешу снимать кэш. Запрос не может быть выполнен. Банкомат выплевывает карту обратно. Чего? Кричу, пробую соседний аппарат. Аналогичная ситуация. Пластик возвращается банкоматом без объяснения причин. Какого черта? Звоню на горячую линию и получаю исчерпывающий ответ. Данная карта заблокирована. Из глаз брызгают горячие слезы. Надо же быть такой дурой. По факту у меня даже банковской карты своей нет. Это выпущено дубликатом к пластику мужа. «Ты чего плачешь, мам?» Испуганно пищит у окошка дочка. Отворачиваюсь обратно к банкомату. Не хочу, чтобы Даша видела мои зареванные, одичалые глаза. Не хочу, чтобы она узрела родную маму в полубезумном и полуоморочном состоянии. У меня... Ничего, по сути, нет, кроме сумочки и телефона. Начинаю судорожно листать список контактов в гаджете и прикусываю губу до крови. И как я могла собственными руками запереть себя в хибаре жестокого брака? За шесть лет мой круг общения сузился до трех человек. Дочери, мужа и его матери. Все. Мне даже некому пойти переночевать. «Идем, золотцы. Шмыгаю носом и беру дочку за руку. Сейчас прокатимся на трамвайчике. Мне надо подумать. А что случилось, мама? Разве мы не едем в санаторий? Пока, наверное, нет. Смахиваю набежавшие слезинки. А куда тогда, мам? Не знаю. Вижу, как Даша испуганно сжимается. Боязливо обхватывает себя за пояс, как будто приобнимает, а затем начинает достаточно бойко, лихорадочно расчесывать локоток. А у меня с собой даже крема от зуда нет. Кое-что придумала. Перехватываю ее ручку, растираю пальчики. Не чеши, все будет хорошо. Если получится, познакомлю тебя с одной классной тетей. Она настоящая волшебница, колдунья. Такая могущественная, какие только в сказках бывают. Может, даже расскажет нам, как тебя вылечить. Точно знаю, она что-нибудь придумает. Подмигиваю дочери, улыбаюсь. До дома Алиски отсюда можно добраться на двух трамваях где-то за час. Надеюсь, она не переехала. На часах одиннадцать вечера. Как раз успеем, пока ходит общественный транспорт. Денег на такси у нас, естественно, нет. А вот что делать, если Алиска уехала и продала квартиру, как я свою? Предпочитаю об этом не задумываться. Натягиваю улыбку и тащу дочку на трамвайную остановку. Через час мы на месте. Память, по крайней мере, Рус у меня не отнял. Прекрасно знаю точный адрес Алиски с номерами подъезда и квартиры. Прошлый код от двери, правда, уже не работает, но это мелочи. Набираю на домофоне номер квартиры и молюсь, чтобы Алиска открыла. Тишина пугает. Понимаю, никто не ждет гостей в 12 часов ночи, и, возможно, Алиса просто ленится открывать, поэтому, когда из подъезда выходит один из жильцов, ныряю вместе с Дашей внутрь, пока дверь не закрылась. Поднимаюсь на этаж и, не раздумывая у двери ни секунды, со всей дури шарахаю по звонку, чтобы Алиска услышала наверняка. Жду несколько мгновений, а затем звоню целую минуту, не отрывая палец. «Кто?» Наконец слышу рассерженный мужской голос. Вздрагиваем одновременно вместе с Дашей. Переглядываемся. Голос какой-то нечеловеческий. Звучит, как будто разбудили злого дракона. И теперь на нас обрушится проклятие. Неужели это муж Алиски? «Я ищу Алису Кулакову. Она здесь раньше жила». Начинаю захлебываться словами, вспоминаю имя из блога. «Алисия Кэбот. Мы с ней давно были лучшими подругами. Алиса сейчас здесь?» «Она переехала!» — режет ответ. Слышу, как с другой стороны вертят защелку. Дверь открывается. В проеме скалой зависает длинный мужчина. Его лицо заросло кустистой... Щетиной, но выглядит он не как брутальный Джейсон стейтом а как чудаковатый леший из заброшенной чащи. Прикид у него соответствующий. Помятая, растянутая футболка и засаленные спортивные штаны. А Рус себе даже дома не позволял так ходить. Прячу дочку за спиной, чтобы не напугать чудовищем. А вы не знаете, куда она переехала? Теряюсь. Под растянутыми вещами у чудища выступают рельефные мышцы. Сильная зверюга. «Она просила никому не сообщать», — отрезает он. «Поняла». Сглатываю комок в горле. Никак не могу отвести взгляд от лица мужчины. Красивые черты, будто выточенные умелым скульптором, «Откуда-то кажутся мне призрачно знакомыми!» «Это ведь не...» Всматриваюсь в лицо. В ответ чудовище сжигает меня осуждающим взглядом подчистую. «Что ж...» «Ладно. Окончательно тушуюсь». Руки становятся липкими от пота. Ладошка Даши выскальзывает... И дочка с любопытством выглядывает из убежища. Тут же прячу ее обратно. Извините, что разбудила. Разворачиваюсь. Больше не могу выдерживать пристальный взгляд незнакомца. «Карина, постой!» Останавливает он.